Еще о Вранье. Учитель Вранья достал из кармана изогнутую желтоватую пластинку, пластмассовую или, может, костяную. Это был обломок большого гребня с узорным украшением. Но Тим и Таська смотрели не на обломок, они смотрели на Антона Петровича, Причем Таська даже открыла рот и не закрывала так долго, что какая-то легкомысленная бабочка-лимонница чуть не запорхнула туда. как в пещеру или как зев цветка. Хорошо, что Тайска вовремя выдохнула. А тим спросил: "Так это были все таки вы? Я, то есть мальчик. Ладно, что теперь, не все же врать. Да, я столько гонялся по Ристани за этой проклятой девчонкой, что очень быстро стал взрослым. Ведь вы уже поняли, там время меняется, когда ходишь по разным местам. Зато бороду успел отрастить. Теперь пригодится. зачем? Во-первых, когда борода отрастет вот до сих пор, я смогу стать профессором вранья. Профессор еще главнее, чем учитель. А во-вторых, с бородой эта девчонка меня не сразу узнает, когда я подойду совсем близко. Впрочем, она теперь тоже стала довольно взрослой. Как? Уже снова Значит, вы ее еще не нашли? Это долгая история. Несколько раз Я её уже почти находил, но она то пряталась, то убегала и вообще говорила, чтобы я от нее отстал, потому что она все время ко мне хочет. Вот в чем действительно беда, понимаете? А рецепта от этой болезни я пока не узнал. Теперь я действую осторожнее, взял себе в помощники кис-кисача, чтобы не потерять ее след. И знаете, куда привел меня этот след? Сюда, в дачный поселок. Смотрите, кись кисыч след, учитель дал понюхать пёсику облома гребня. кис кисочь жутко разволновался, забегал зигзагами, носом к траве. Хвост его вращался так быстро, что иногда становился невидимым. И, может быть, из-за этого хвоста Тиму временами казалось, что у него как будто кружится голова. Причём не совсем наяву, а вроде бы немного во сне. Это было странное чувство. Иногда он, конечно, понимал, что учитель Антон Петрович не то чтобы врет, рассказывает сказки, причем сказки для маленьких. Про пузыря в короне это, конечно же, была сказка. Ну и ладно, пусть сказка. Слушать было тоже интересно. Не в том дело. А вот в чем. не было при этом уверенности, что все здесь вранье и сказка. Вот ведь облома гребешка был самым настоящим, рукой можно потрогать. И кискисочь оказывался тем самым зверьком, которого, казалось, придумала Тайска. Если присмотреться, он, пожалуй, чуть-чуть взлетал над травой, как будто она не совсем его придумала, а немножко все таки увидела, может, во сне. Да, это чувство напоминало именно сон, когда понимаешь, что такого не может быть за правду, и все таки это с тобой происходит. Бывало у вас такое? Проснешься? Ты всё равно не можешь понять, было ли это на самом деле. Отставить, кис-кисоч, с командой учитель вранья, и песик перестал нюхать след. А Тайска спросила: "Значит, здесь тоже есть подземный ход в эту Арестань? Почему только подземный? Всякие. Этих ходов вообще больше, чем мы можем себе представить. Иногда в окажешься в Арестане, а как туда попал непонятно". Разве туда многие попадают? недоверчиво спросил Тим. Почему же никто не рассказывает? Как это никто? Вот я рассказываю, только, честно говоря, не всем, потому что некоторые, особенно взрослые, все время боятся, как бы их не обманули. Они сразу начинают говорить: «вранье». И я перестаю рассказывать. А детям почему бы нет? Правда, когда рассказывают детям, Некоторые вначале предупреждают, что это все сказки, чтобы дети не вздумали сами искать дорогу в Арестань. Ведь там довольно много опасных мест. Есть ходы, по которым еще неизвестно, куда попадешь. даже если идешь по одной и той же дороге, вовсе не обязательно угадаешь одно и то же место, куда занесет. Вот в чем трудность. А двухмильные шлепанцы вам дали в заправду, спросила Тайска. Она теперь одной рукой обнимала Кискисыча, а он смотрел на нее добрыми голубыми глазами и лежал ей щёку и тыкался в ухо, как будто хотел что-то сказать. Конечно, вот они. Учитель Вранья вынул из рюкзака пару старых поношенных тапочек огромного размера и без задников. И это двухмильные, не поверил Тим. Если быть точным, двух с четвертью. В них любого можно догнать. Ой, дайте попробовать, попросила Тайска. Пожалуйста, они ведь тебе совсем велики, не будут держаться, даже у меня спадают. Я не люблю в них бегать. Ой, покажите. Показать можно. Только я еще не совсем понял. Идете вы ко мне в ученики? Конечно, крикнули оба разом. Тогда обещайте. Во-первых, помогать мне, а во-вторых, никому про меня не рассказывать, особенно взрослым. обещаем, обещаем. «Ишь, как просто. У нас так не обещают. Чтобы обещать за правду без вранья, у нас надо встать вверх ногами, пройти на руках три шага и сказать секретное слово. Я не умею ходить на руках, сказал Тим. Я помогу. А секретное слово, помните? Ну, кто первый